Глава двадцатая. «Думаете, такое количество солдат не сможет сдержать монстров?» — нахмурившись спросил у меня граф. «Не знаю», — пожал я плечами. «Вы же помните, что примерно такое же количество монстров напало на вашу столицу в прошлый раз? А тогда с нами были жрецы, сейчас их нет». «Тогда у меня солдат меньше было», — заметил аристократ. «Сейчас в разы больше». Может, и отобьемся, но, как по мне, зря вы в малых крепостях людей оставили, они точно не смогут устоять. Это не я, помощился граф. У них там свои командиры имеются, и я не имею права им приказывать. Это войска короля, да там и другие графы есть поважнее меня. Хорошо, что герцога не прислали, иначе бы и обороны города тот -то другой командовал. Мы все же смогли добраться до бывшей столицы графства, а тут же находился и сам правитель местных земель. В глаза сразу же бросалось количество солдат, их было невероятно много, причем простых жителей совсем не было, только мастеровые. Все дома, которые частично восстановили, занимали войны. Эмилия тут же распощалась с нами и усвистала к своему отцу, прочем, через час меня тоже к нему позвали. За время путешествия девушка мне весь мозг вынесла, но на этот раз она не показывала свой гонор, просто переживала за солдат и постоянно мне об этом говорила. Еще пыталась выведать, а не пополнят ли ряды монстров солдаты, погибшие в бою. Вот этого я и сам не знал. Откуда мне было знать, нужны ящерицам для своих творений живые люди или трупы тоже подойдут? Насколько я помню, в могильниках, которые мы находили в отбитых крепостях, были именно фрагменты тел людей, а не целые скелеты. Так что, кто его знает, может случиться и так, что наши союзники запросто пополнят ряды монстров. Я даже осмелился позвать на помощь Мореда, только вот он тоже ничего не сказал, сообщил, чтобы сам разбирался с этим вопросом. Также он не ответил, собирается ли присылать своего жреца на помощь людям, просто исчез, ладно, хоть орать и угрожать не стал, как в прошлый раз. В связи с тем, что богам выгодна вот такая вражда между расами, ну или между другими богами, даже не знаю, как это назвать, я очень сильно сомневался, что помощь будет». Вот если ящерицы перебьют тут всех и решат расширить свою территорию, тогда да. Само собой, граф меня позвал не для того, чтобы посоветоваться, как оборонять город, и сможем ли мы устоять. Лишь вскользь спросил меня об этом, он просто показал свое уважение, мол, ваше мнение для нас важно. На самом же деле, немного поговорив о том, сколько тварей он ждет под стенами, мужчина сходу начал меня вербовать. «Хочу предложить вам остаться в моем городе и принять участие в обороне», — заявил он мне. «Возможно, со временем подойдут жрецы, и гонцы уже вернулись». «Что говорят?» — полюбопытствовал я. «Прибудут остальные служители снова на помощь?» «Не знаю», — аристократ поморщился. «Все как один твердят, что они служат богам, а не людям. Будет приказ, придут. Ну а если нет, то можно их не ждать». «Угу». Если бы боги хотели помочь, уже отправили бы своих жрецов, а так нет, никто не придет. Тот же Морет наверняка знает, какая толпа мостов собралась, но что-то не торопится прийти на помощь. Кстати, меня он тоже об опасности не предупредил. Видно, не особо его волнует, погибну я или нет. Ну так что, господин служитель, останетесь оборонять мой город на тех же условиях, поторопил меня граф. О ваших людях я тоже помню. Останусь, кивнул я. Мы со своей группой еще во время дороги в город все решили. Точнее, это мои жадные товарищи убедили меня пойти к графу и предложить ему свои услуги. Снова захотели джинджат заработать. Так даже лучше получилось. Мне не потребовалось что-то клянчить. Аристократ сам попросил меня об услуге. Владельца земель мой ответ очень порадовал. И он сразу же сообщил, на каком участке стены я должен буду держать оборону. Я, в свою очередь, напомнил ему про подземный ход, мало ли чего, а его монстры и также в замок, пожалуй. «Там уже все готово», — улыбнулся граф. «Коридоры узкие, прорваться к нам под землей точно не смогут, да и выход надежно спрятали. К тому же я подземные ходы без присмотра не оставлю, там уже стоит надежная охрана из моей личной дружины. Но, конечно, из личной дружины первыми отбиваться от моста будут именно воины короля, а своих беречь будет». Кстати, на этот раз в городе охотников по не было, не считая нас, и еще человек двадцати. Надеюсь, у них хватит мозгов не ходить на оборону крепостей, иначе все погибнут. Складывается впечатление, что у короля вообще голова не соображает, раз он такой приказ отдал. Как по мне, хотите удержать землю, стойте мощную крепость, а не мелкие, в которых солдаты не помещаются. Несколько дней мы просто бездельничали, делать вообще было нечего. Если в тех городах хоть бордели имелись, или можно было новое снаряжение себе купить, то тут подобного в ближайшее время не предвидится. В общем, мы с трудом нашли свободный дом, и теперь ждали нападения монстров и их поводырей. Надеюсь, что ящерицы и на этот раз не станут лезть в бой, они уже показали себя как трусливых существ, никогда не лезли вперед и вступали в бой, когда им просто некуда было отступать. Впрочем, в этом случае они сажались отчаянно, стараясь убить как можно больше людей. Как я уже говорил, мой питомец понемногу питался моей энергией и таким образом рос. Вот и сейчас я почувствовал легкое облегчение, как уже было сказано, я скоро должен стать сильнее, и явственно это ощущал. Не знаю, каким образом, но котенок садился около меня или лежал на моей груди, когда я спал, и тогда я чувствовал, как энергия уходит от меня небольшими частями. Паразит. Иначе я свое создание назвать не могу. Кстати, он продолжал гонять крысы-мышей в доме, в котором мы остановились, причем ему позавидовала бы любая кошка. К сожалению, какой то энергия от их убийства он мне не отдавал. От животных даже в этом случае она не шла. Все же я рассчитывал на то, что жрецы прибудут, хотя бы жрец Мореды и Градоса. Просто не хотелось снова ехать в храмы, чтобы узнавать о новых рихах. Если честно, посмотрев на то, сколько солдат собралось в городе, я уже считал, что мы запросто можем устоять. По сути, тут была крупная армия. Сколько именно было солдат, мне узнать не удалось. Новые отряды все прибывали и прибывали, но их точно было очень много. Все дома, которые раньше занимали простые жители, были забиты воинами. Лучников и арбалетчиков тоже было полным-полно. К тому же граф продолжал готовиться к нападению, ров, который зарос травой, уже очистили. Теперь вокруг крупного города имелась еще и хорошая водная преграда, а не только высокие стены. Опять же лучники могут стрелять навесом, им не нужно для стрельбы забираться на стены. А стел было много, к битве готовились основательно. Мне пришлось снова напрашиваться к графу на прием, но, думаю, ему тоже делать было особо нечего, все было готово. Думаю, не сильно его отвлек. На этот раз я пришел просить у него продовольствие, у нас оно уже почти закончилось. А королевские солдаты как-то не торопились делиться с нами своей едой, жадные, солочи. Зато когда раненые будут, так сразу ко мне примчатся, хоть плату с них за лечение бери. Естественно, аристократ вошел в мое нелегкое положение и выделил нам пропитание из своих запасов. Две недели тянулись очень медленно, правду говорят, что тяжело ждать и догонять. По истечении этого времени в город тянулось еще несколько крупных отрядов королевской армии. Все случилось так, как я предсказывал. Несколько крепостей были буквально вырезаны. Не знаю, большой урон нанесли монстром или маленький, но задержать эти по порождений под предводительством ящериц они не смогли. Остальные вояки, когда узнали про это, решили не испытывать судьбу и, наплевав на приказ короля, отошли к нам. Разумные решения, как по мне. Они принесли не самые радостные новости. Армия монстров, если верить их рассказам, была даже немного больше, чем в прошлый раз, хотя, может, и врали, потому что пересчитывать монстры себя вряд ли дадут. К тому же я видел, как они в прошлый раз перемещались, когда мы город обороняли. Это была как будто неуправляемая масса, которая постоянно шевелилась и перемешивалась, не было никакой возможности хоть как-то их сосчитать. Кстати, в одном я все же ошибся. Примерно десяток воинов смогли прорваться из одной крепости и уходили верхами. На прорыв пошли около трех тысяч человек, а вырос всего неполным двум десяткам. Даже мурашки по коже от таких новостей, хоть и привык к смертям. Хорошо, что мы там не остались, иначе бы уже пополнили ряды монстров. Интересно, а из служителей тоже получаются типичные монстры, или можно какого-нибудь элитного сделать? Меня сильно удивило то, что еду нам привезла сама графиня. Естественно, она это сделала не на собственном горбу, просто приехала с обозниками, которые привезли в наш дом продукты. Ее неожиданный визит удивил не только меня, но и моих спутников. Мало того, она еще начала нас расспрашивать, все ли хорошо и не нужно ли еще что-то. Не успел я порадоваться такой заботой, как девушка все испортила. «Коста, во время боя я буду рядом с вами оборону держать», — заявила девушка. «Почему ваш отец домой не отправил в более безопасное место? Не смог сдержать и любопытство. Или он уверен, что сможет отстоять город?» — Конечно, уверен, — даже возмутилась Эмилия. Он меня хотел домой отправить, но я отказал и сказал, что все равно сбегу и приеду обратно. — Не жалеете вы своих родителей, — укоризненно покачал я головой. — Там, наверное, мама ваша переживает. — Ничего страшного, — беззаботно отмахнулась девушка. — Ну так что, вы не против, если я возле вас во время боя буду? — Против, потому что я не хочу за вами присматривать. — За мной присматривать не надо, — буркнула девушка, — просто я хочу, чтобы вы... Продолжали со мной делиться. «Чем? Но вы же раненых монстров снова жертвы приносить будете, вот каждого десятого мне». «Вообще-то не каждого десятого, а каждого пятнадцатого», напомнил я, «и никаких жертвоприношений не будет». «Вы что, не видели, как в прошлый раз битва шла? Отец вам не рассказывал?» «Видела», — кивнула девушка, — «только не все». «Основной бой происходил в городе, а отец меня за стены замка не выпускал, приказал слугам держать, если попытаюсь выйти» но заметила, как паладины добивали монстров на улицах. «Не хочу вас расстраивать, но основная битва происходила на стенах, а не в городе. Только там был не только я, а еще и куча жрецов, и даже несмотря на это нам пришлось с боями отступать. Поэтому не советую сейчас находиться на стене. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем ее удержать. Примите мой совет. Уезжайте из города, тут вам делать нечего». «Да вы всегда видите все в темных тонах», — хлыкнула Эмилия. «Крепости не удержим, все погибнут, город падет». «Это, наверное, сказывается то, что вы служите богу смерти и богу ужаса. Запугать нас пытаетесь». «А в чем я был неправ?» «Даже немного обиделся я. Крепости все пали, а если какие-то еще не пали, то скоро падут». «Из нескольких крепостей отряды перебрались под защиту городских стен. И при чем здесь мое служение богам?» «Говорю то, что вижу» а вы просто не представляете, что нас ждет. К тому же я жертвы точно приносить не буду, так что около меня находиться не нужно. Нам точно будет не до вас. — Я буду находиться там, где захочу, — нахмурилась девушка. Вы мне не указ, и вообще это мой город. — Это город вашего отца, а не ваш, — улыбнулся я. Но вы правы, никто не может вам запретить находиться там, где вы пожелаете». Девушка ушла злая, видо надеяться на другой разговор, но ничего, у меня сейчас голова другими мыслями занята. Например, как мы будем сваливать из города, если все же потерпим поражение? На этот раз я не собираюсь стоять на стене до последнего, как при прошлой обороне. Сейчас тут нет жрецов, которые смогут прикрыть наш отход. Любая задержка может закончиться смертью, к тому же со жрецами была элита. Конечно, тут есть сильные солдаты, но большинство из них простые воины» которые пошли на службу, чтобы зарабатывать войной себе на пропитание. В общем, сдерживать твари и бросаться в отчаянные атаки они не будут, хотя кто их знает. Граф посылал разъезды каждый день. Вокруг города кружили десятки отрядов людей, чтобы вовремя заметить приближающуюся опасность. Конечно, это было рискованно, но лучше мы будем знать заранее, когда подойдут враги. Мало ли, вдруг ночью подойдут и сходу пойдут на штурм, тогда потерь будет гораздо больше, нужно успеть приготовиться к битве. Вообще, вокруг вражеского войска постоянно крутились небольшие отряды монстров, что-то вроде Дозору, так что у воинов будет возможность удрать в город при приближении их армии. Из крепостей, которые располагались неподалеку, уже все солдаты прибыли в город. Некоторым сам граф отдал такой приказ, ну или командиры сами так решили, по примеру других своих товарищей. Слух о том, что несколько укреплений захвачены, уже разошелся по графству. Тайны из этого не делали. Печально, но если ящерицы будут знать о том, что город надежно защищен, то они просто могут обойти его и пройтись по обжитым землям. Интересно, что тогда граф будет делать, дальше сидеть в городе или даст бой на открытой местности. Одно из ночей меня снова навестили боги. На этот раз они прибыли вдвоем. Причем проснулся я тогда, когда без бесцеремонно схватил меня за шею и вытащил из постели, напугав до якоты. Просто непривычно, когда ты просыпаешься, а тебя держат за шею, да еще перед твоими глазами зеленый буркала божества. «Что я опять не так сделал?» — прохрипел я. «Ничего», — ухнул Филином морет, после чего положил руку на мою голову. «Все мое тело простерило болью, но на этот раз не такой сильный, может, я просто стал более выносливым». Мне же говорили раньше, что у служителей богов болевой порог гораздо выше. Также чем выше они забираются, тем сильнее становится, и не только в плане использования рих, но и физически. Тело гораздо крепче, достаточно вспомнить, как я убивал патриарха вампиров. Советую не лениться, произнес Морет с угрозой в голосе, который я уже привык он мне постоянно угрожает. Ты мне опять должен. — Ага, долги угоняю, только делать это всегда не вовремя, вроде бы теперь новые рихи узнаю, а как их использовать понятия не имею. — Буду стараться, — ответил я. После бога ужаса к моей голове приложил свою лапу градус, хоть этот за горло меня не поднимал, сделал все по-человечески, даже по-доброму как-то, да и угрожать не стал. Много монстров сюда идет, спросил ее у Мореда, пока они не смотались». «Тебе хватит», — ухнул мой покровитель, — «примерно столько же, сколько и в прошлый раз. Советуй, страдцы, изо всех сил, если сдохнуть не хочешь». Печально вздохнул я. «Ты еще слезы пусть», — ухмнулся самарет «Людишек много согнали, должны отбиться». «А что там со жрецами?» — спросил я. «Может, вы их тоже пришлете?» «Уже едут. Но они точно не успеют, прибудут позже». «Не переживай, если вас разобьют, то они добьют остатки армии. Из ваших тушек пришли и не успеют себе армию пополнить. Время на это много уходит. А ну-ка!» Марет резко шагнул вперед и схватил моего котенка в свою лапу. Мой питомец проснулся сразу же и забился под одеяло. Защитник. «Какая грубая работа!» Даже не сказал, а выплюнул Марет. «Сразу видно, что созданием занимался никчемный служитель. После этих слов Бог уже зашвырнул моего питомца на кровать, как тряпку. Причем возмущаться я не стал». «А когда мосты к городу подойдут, вы не знаете?» Снова приступил я к расспросам. «Через пару дней будут здесь их армии на подходе. Готовься!» После этих слов боги исчезли.